Глава тридцать седьмая Когда на следующее утро прозвенел будильник, я буквально побежала к двери и распахнула ее. Ничего. Разочарованная, я вернулась обратно. День в университете затянулся. В полдень начался снег, И два человека отменили запись на просмотр, потому что им было далеко и неудобно добираться до Вудсхилла. Я их не винила. «Следующий», — вздохнула я и подняла трубку телефона. «Сколько их осталось?» — спросил Скотт и вошел вместе со мной в лекционный зал. «Шесть, по-моему», — вздохнула я. «Вообще кто-то задумывался, что я им должна показать. Я вспомнила свой первый раз в Вудсхилле, и каких странных людей встречала когда искала жилье причем на этот раз у меня получилось гораздо лучше кто нибудь из них наверняка подойдет а если нет мы их выпроводим мы как всегда сели на задний ряд откуда лекторы особо не вызывали улыбаясь я сняла с плеча сумку и положила ее на сиденье рядом с собой и если мы этого не сделаем то это сделает доун скотт посмотрел на меня ей еще не сняли гипс Я кивнула. «Поэтому ее и нет. Сегодня у нее последний контрольный осмотр. Я дала ей свой запасной ключ, чтобы после она могла сразу приехать ко мне. Очень хорошо. Я с нетерпением жду просмотра». Он потер руки и посмотрел на меня горящими глазами. Я еще не была так уверена, радоваться мне или бояться. Конечно, было бы смешно привезти с собой Скотта и Доун, но за еще одно мнение я была бы более чем благодарна. «Но что, если ни один из претендентов не подойдет мне даже близко?» Во время лекции мои мысли, как это часто бывает, в последнее время крутились вокруг Кейдена. Я нервно ждала того большого сюрприза, который он мне обещал. До сих пор ничего не произошло. Я не видела его, он не писал и не звонил, но я доверяла Кейдену и поэтому, как бы ни было тяжело, продолжала терпеливо ждать. «Ты так влюблена, что на тебя искоса смотрят». Тихо пробормотал Скот мне на ухо, чтобы миссис Фалькони нас не услышала. Я улыбнулась и опустила глаза. «Ты не отмазывайся!» Я пожала плечами. «Зачем мне? Я могу больше ничего не делать!» «Он действительно много делает для вас!» «Он показал мне вчера свою новую татуировку!» Прошептала я взволнованно. «Хрень полная, деньги на ветер!» «Полагаю, это не твое лицо на его заднице!» Скот выжидательно поднял брови и махнул рукой, чтобы я продолжала рассказывать. Он набил слова, которые... Мне пришлось подбирать выражения, которые очень много значат для нас обоих. Я сказала их ему однажды в особый момент. Скотт тихо свистнул сквозь зубы. «Парень действительно знает, как за двумя зайцами угнаться». «Скажи», — прошептал он в ответ, и мне снова пришлось улыбнуться. «Если джентльмены леди сзади окажут нам честь посмотреть на доску...» «Я могла бы перейти к следующему слайду», громко пристыдила нас миссис Фалькони. Половина зала обернулась на нас, и мы со скотом буквально вклеились в кресло. У этой женщины должно быть слух, как у сорвиголовы, если она слышала, как мы говорим на таком расстоянии. После лекции мы поехали ко мне, причем то, что мы делали, нельзя было назвать ездой. Мы скорее поползли по улице. По-прежнему шел снег, И, хотя он таял, слякоть заставляла нас притормаживать. Конечно, нам потребовалось больше времени, чем обычно. но, ну, наконец, мы со Скоттом благополучно добрались до моей квартиры. Мы как раз беседовали об эссе, которое миссис Фалькони только что задала нам, когда Скотт схватил меня за руку и резко остановил в коридоре. У меня закружилась голова, и я увидела картонную коробку перед дверью своей квартиры. Она была высокой, гораздо крупнее предыдущих. Я поспешила к двери, с любопытством осмотрела ее со всех сторон. Сверху к ней была приклеена записка, которую я оторвала и развернула. «Не открывай, пока я не приду», — прочитала я вслух. «Что бы это значило?» Кейден не говорил, что собирался зайти. «Сколько мне придется ждать, пока я узнаю, что там?» «Я не очень терпеливый человек, и Кейден это прекрасно знал». «Зачем он прислал подарок, который ты не можешь открыть?» разочарованно спросил Скотт. «Не знаю», — пробормотала я. Это, конечно, было связано с сюрпризом Кейдена. Я попыталась поднять коробку, но безуспешно. Она была слишком тяжелой. «Ты бери слева, а я справа», — предложил Скотт, протискиваясь через небольшую щель сбоку. Вместе мы вышли в коридор квартиры, где со вздохом опустили ее на пол. Я увидела туфли Доун в прихожей и ее куртку на комоде. Но прежде чем успела позвать подругу, Она уже вышла нам навстречу из гостиной. «Смотрите, вы двое!» Она показывала голую руку и пошевелила пальцами. «Я свободна!» «О, покажи!» Я посмотрела на руку вблизи. Отека больше не было, и она даже равномерно двигала каждым пальцем. Все снова зажило. Она светилась от счастья и буквально прильнула ко мне. Только тогда ее взгляд упал на коробку, и она нахмурилась. «Что это такое?» «Последний сюрприз Кейдана для Элли». ответил Скотт. «Но его не было, когда я пришла», заметила Доун. Потом ее глаза заблестели. «Надеюсь, опять что-нибудь этакое придумал». Она как раз собиралась схватиться за угол упаковки, чтобы снять ее, когда обнаружила табличку. «Ах, зануда! Внутри, конечно же, секс-игрушки». «Столько игрушек не нужно ни одному человеку», возразил Скотт. «Коробка действительно тяжелая. Попробуй поднять». да он попробовала но у нее ничего не получилось как и у меня черт возьми что он там придумал вместе со скоттом мы понесли коробку из коридора в спальню чтобы она не мешала просмотру квартиры когда мы ее поставили раздался громкий шорох может это секс качели предложил скотт даже если так я конечно не собираюсь вешать секс качели в этой квартире но место у тебя позволяет у нас с микой есть время нет — крикнула Дон, когда я громко сказала «стоп». Скотт скрестил руки и как раз собирался сесть на диван, когда его взгляд упал на фоторамки на стене. Он одобрительно свистнул и шагнул ближе. «Фотографии ведь красивые, особенно вон та. Он указал на самую большую, на которой видно только меня. Это от Кейдена?» Я кивнула. «Они лежали вчера у моей двери». «Хорошо, я думаю, что теперь тоже немного влюблен». «Фотографии действительно прекрасны», — согласилась Доун. «Моя любимая вон та». Она указала на фотографию, где я лезу в ухо Скота. Я хихикнула. «Да, мне она тоже очень нравится». «Только потому, что моя сера была вкусной, признайся». Скот громко шмыгнул носом, и мы с Дон вздрогнули от отвращения и засмеялись. Мы еще немного прибрались в гостиной и свободной комнате, чтобы она выглядела как можно презентабельнее. При этом мы громко пели песни и танцевали, как сумасшедшие на всю квартиру. Я так давно не смеялась и в очередной раз поняла, что сейчас действительно нахожусь на правильном пути. Все будет хорошо. Первый претендент пришел на четверть часа раньше. Я открыла дверь и пригласила его войти. Его звали Исаак. Он изучал сразу две сотни предметов и был по-ботански привлекателем в своих очках и галстуке бабочки на шее. Скотт вел себя как клоун, показывал за спиной Исаака непристойные жесты, которые заставляли меня смеяться, а Доун краснеть. Спустя некоторое время в дверь позвонили второй и третий раз. Вскоре квартира была заполнена людьми, которые бродили по комнатам, задавали мне вопросы, и, в этом я была уверена, в мыслях уже обустраивали свободную комнату. Снова раздался звонок, и я попросила Доун открыть дверь. а сама рассказывала Исаку и остальным о залоге и коммунальных платежах. «Элли!» — крикнула Доун из коридора. «Их я беру на себя!» Тут же сказал Скотт и начал рассказывать о внуке милой хозяйки, который только что здесь все отремонтировал. Я выбежала к Доун в коридор и резко остановилась. Кейден стоял в дверном проеме, держа в руке рекламу квартиры с доски объявлений. «Я слышал, здесь должен состояться показ комнаты?» Я хотел бы подать заявку. Я раскрыла рот от удивления. Я хотела что-то сказать, но слова просто не шли. Вместо этого мой взгляд блуждал по Кейдану, и я вскрикнула. Рядом с ним на коврике стоял чемодан. «Что это?» Я смотрела на него выпученными глазами. «Это твой сегодняшний подарок», — Кейдан усмехнулся. «Но чтобы открыть его, ты должна впустить меня и позволить посмотреть квартиру». «Нет!» Это было первое слово, которое снова пришло мне в голову. «Как нет?» «Нет, мы не можем жить вместе. Ты... мы хотели помедленнее, ты не помнишь?» Выпалила я и отпрянула, когда он поднял с пола чемодан и вместе с ним вошел в коридор. Он полностью проигнорировал Доун. Его глаза были прикованы только ко мне. «И дай хотя бы взглянуть на эту проклятую комнату!» С этими словами он протиснулся мимо меня в сторону гостиной. «Он сумасшедший!» — пробормотала я, глядя ему вслед. «После тебя!» — добавила Дон с многозначительным видом. «Хорошо это или плохо?» — я схватила подругу за руку, но она только улыбнулась. «Ты мне скажи, я пока не знаю». «У кого-нибудь из вас есть аллергия на кошек?» Я услышала, как Кейден вдруг громко это сказал. «Тогда лучше уходите!» «Какого черта?» Я бросилась за ним и только успела увидеть, как Кейден поставил коробку посреди пустой комнаты. Одна из девушек уже шмыгнула носом и ушла. Чуть позже я услышала, как щелкнула входная дверь. Ушел еще один претендент. Кейден присел на пол и одним аккуратным движением открыл чемодан. Я ничего не могла сделать, кроме как смотреть на него с открытым ртом. «Ты же не хочешь взять на руки?» — выдала я. «Не надо, ты испугаешь Спайди!» Голос Кейдена звучал очень ласково. «Спайди?» «На самом деле я назвал его «маленький Спайдермен», но Спайди звучит симпатичнее. «Давай, малыш!» Кейден потер руки и щелкнул языком. «Это несерьезно!» «Кейден!» — предупредила я. «Что?» Он хмуро посмотрел на меня. «Ты же всегда говорила, что хочешь кошку!» «Я... что?» «Ты постоянно говорила мне, что хочешь кошку. Вот я и решил подарить тебе спайди, который сейчас просто спит». «Ну что ж», — Кейден встал и похлопал себя руками под джинсом. «Тогда показывай комнату. Официально». Я уставилась на него. «Это невозможно», — сказала я вслух. Внезапно улыбка исчезла с его лица. «Квартира, в которой я сейчас живу, совершенно пуста. Мне срочно нужен ремонт». Я покачала головой. На самом деле он был совершенно сумасшедшим, но я бы сыграла в эту игру. Вот эта комната, она без мебели, так что тебе придется позаботиться об этом самому. Нет проблем, у меня еще есть кое-какая мебель в старой квартире. Кейден откашлялся, словно говорил заученный текст. Я побежала с ним в гостиную, где тем временем ждали и другие претенденты, рассказывая Скотту истории о фотографиях. «Здесь гостиная», — просто так сказала я, глядя на Кейдена с таким видом, будто он видит все это впервые. «Красивые фотографии», — сказал он, прищурив глаза. «Вон та, сверху мне особенно нравится». Он указал на мое изображение, и я снова только покачала головой. Остальные заинтересованные лица косо смотрели на Кейдена со стороны. Он понял это и легонько почесал затылок. Потом вздохнул и поднял взгляд, чтобы посмотреть на каждого. «Итак, ребята, я хочу быть честным!» Начал он, делая шаг к парням и оставшейся девушке. «Я знаю Элли Харпер. Последние несколько месяцев я снимал с ней квартиру, и я могу сказать вам, что это довольно сложно. Она не самая лучшая соседка, даже если разговаривает с вами с милой улыбкой и украшает все декоративным дерьмом, которое торчит здесь повсюду». «Кейдан!» – прошипела я. Он поднял руку. «Нет, серьезно, Элли!» «Ты не отказывайся от хорошего соседа по комнате?» «А зачем? Можно спросить?» Я уперлась руками в бедра. «Боже, как это было неловко! Больше всего мне хотелось бы заткнуть ему рот!» Кстати, я заметила, как Доун села на диван и потянула скота за собой. Остальные претенденты молчали. «Итак, во-первых, ты плачешь из-за каждой мелочи. Правда?» Он снова повернулся к претендентам. Однажды она заплакала, когда я принес ей пиццу. «Вот только...» «Во-вторых», — прервал он меня, — «она поет под душем, фальшиво и ужасно». «Ты что, совсем спятил, Кейден?» Мои щеки пылали, и я сжала руки в кулаки. «Да, петь мне действительно не стоит». Он мог только безосновательно думать, что было правильным решением заставить меня позволить ему переехать сюда. «В-третьих», — невозмутимо продолжал он, — Она пользуется отвратительными ароматизаторами, которые ни с чем не сочетаются. Так что имейте в виду, что здесь в любое время дня и ночи воняет, как на кондитерской фабрике. От этих запахов болит голова». «Бывают и похуже», — брякнул Исаак и застенчиво улыбнулся мне. Я благодарно улыбнулась в ответ. Кейден сделал шаг к нему и посмотрел на него сверху. «Ты ни в коем случае не переедешь сюда». «Конечно нет, если ты так пялишься на нее. Засунь свой залог куда-нибудь еще и уходи, чувак». «Кейден, мне кажется, ты что-то неправильно понял». У меня пульсировало в ушах. «То, что мы помирились, не значит, что ты можешь просто прийти сюда и мешать мне искать соседа по комнате». «Да я и не хочу», — отозвался он. Я подняла брови и скрестила руки на груди. «Ну ладно, на самом деле я хочу именно этого». Но только... Он поморщился. «Потому что знаю, какая из нас хорошая пара. Я не думаю, что тебе было бы лучше с кем-то другим. Кроме того, мы снова помирились, и отныне я, вероятно, буду здесь чаще. Сосед по комнате станет действовать нам только на нервы». Я покачала головой. «Ты не можешь снова перечеркнуть мои планы только потому, что они не соответствуют твоим», тихо сказала я, надеясь, что остальные не услышат. Кейден сделал шаг ко мне. На мгновение показалось, что он хочет схватить меня. Я знаю, что многое испортил. Но, пожалуйста, Элли, пожалуйста, дай мне шанс. Я вздохнула, и мой взгляд упал на Исаака, который заинтересованно бродил между Кейденом и мной. Он покачал головой, сказал «извините» и вышел из квартиры. Другой парень ушел вслед за ним, и мы услышали, как входная дверь снова закрылась. «Кто-нибудь еще желает пожить с моей подругой?» — спросил Кейден у присутствующих. Я замерла. Доун громко вздохнула, Скот резко выдохнул. Я сделала шаг навстречу Кейдену. «Как ты меня только что назвал?» Когда он осознал вдруг, что сказал, то уже не казался таким уверенным в себе, как несколько секунд назад. «На самом деле я хотел сделать все по-другому. Я не ожидал такого количества желающих». А Спайди должен был выпрыгнуть на тебя с бантом на шее и сделать мяу, и таким образом подкупить. А потом я хотела извиниться в последний раз и спросить тебя, если ты... Ну, какая разница? Это хуже мыльной оперы. Я отказываюсь, — вскрикнула девушка и перекинула волосы за плечо. И тоже покинула квартиру. Остался только один парень, растерянно озирающийся на Кейдена, меня, Доун и Скотта. «А я не имею ничего против мыльных опер», — смело сказал он. Кейден окинул его грозным взглядом, и он сделал шаг назад. «Ты найдешь другую квартиру, не отчаивайся», — сказала Дом дружески хлопнув его по плечу. Она ухватила за локоть скота и предложила уйти. «И вот мы с Кейденом остались одни». Кейден усмехнулся и, очевидно, был крайне рад сложившейся ситуации. Я, напротив, по-прежнему стояла с открытым ртом и смотрела на него. «Посмотри, кто проснулся!» Он опустился на корточки и потер руки друг от друга. Я вдруг увидела, как из свободной комнаты выкатился рыжий клубок шерсти. Очень осторожно Спайди сделал два шага вперед и прижался носом к полу. Он, казалось, не был уверен, что это его квартира, и застыл на пороге гостиной. «Ты купил мне кота!» — ошеломленно заявила я. «Да, я все уладил с хозяйкой». Еще вчера я сделал малышу прививку. Кейден попытался заманить кота в гостиную, но тот, похоже, не собирался заходить. Наконец он сдался и поднялся. Ты, кстати, можешь открыть коробку прямо сейчас. Где она? Я все еще была так озадачена, что могла только тупо указать на дверь спальни. Кейден потянул меня за собой. Он схватил мой стул и сел на него, как и раньше. А я пошла к коробке просто потому... что не знала, что еще делать в этой ситуации. Я разорвала упаковочную бумагу и откинула крышку в сторону. Мои глаза вылезли из орбит. Если это и в самом деле были секс-игрушки, то Кейден точно выбирал самые необычные. В картонной коробке лежали шары и перья, несколько пластмассовых птиц и мышей и много... «Кошачья подстилка?» — вырвалась у меня. «Ты даришь мне подстилку для кошки? Это последний твой подарок для меня?» Не просто какую-то кошачью подстилку, это кошачья подстилка с тем же запахом, что и твои отвратительные ароматические свечи. На самом деле. В первом пакете оказалась карамель, а во втором — кокос. Я не могла иначе. Я громко выдохнула. Я так смеялась, что на глаза навернулись слезы. Я едва заметила, как Кейден поднялся и подошел ко мне. Рядом со мной он остановился и робко коснулся моего бедра. Это резко прекратило мой приступ смеха. «Вообще-то я хотел показать тебе татуировку сегодня, а кот вообще-то должен был отпугнуть претендентов, но я не знаю, о чем я тогда думал. Вообще-то я довольно рано узнал, что с тобой лучше не связываться. В любом случае, ты заставишь меня забыть все мои планы и правила». Я посмотрела на Кейдена. На его морщинки от смеха, красивые черты лица и бородку. его теплые глаза и изогнутые губы, которые могли свести меня с ума. Дни без тебя были ужасными, пузырик. Просто все пошло не так, — сказал Кейден. Мне не хватало твоего смеха, твоей способности заставить меня смеяться. Как тебе удается сделать из меня человека, которым не стыдно быть? Мне тоже тебя не хватало. Но ты действительно считаешь, что правильно вернуть все назад? Я так надеялась, что это может сработать. Но страх все еще сидел глубоко внутри. Я доверяла Кейдену. Но доверял ли он мне в достаточной мере? Будут сложные дни, — сказал он, словно прочитав мои мысли. Дни, когда мне придется напоминать, как это может быть. Но я обещаю тебе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы хороших дней стало больше, чем плохих. Что-то пощекотало мне ногу, и я испуганно посмотрела вниз и усмехнулась. Спайди понюхал мою ногу. Маленький кот выглядел как... Рваная диванная подушка. Его взъерошенный мех был рыжим. Одна сторона его морды оказалась приплюснута. Видимо, он лежал на ней. Кейден наклонился и погладил пушистую голову. Кот прижался к нему и начал мурлыкать. «Ну, пузырик!» Кейден взглянул на меня. «Что скажешь?» Я присела на корточки рядом с ним. Я осторожно потрогала Спайди за лапу, и он понюхал мою руку. Тут же он потерся о мои пальцы, и его тихое мурчание согрело меня изнутри. Через некоторое время я взглянула на Кейдена. — Будут правила!